Глава 13. Российская империя. Город Новосибирск. Школа прикладной магии. Я дорисовал заклинание молнии и, насытив его энергией, бросил в мишень. Сам же лишь чуть скривился. Во-первых, от отката, во-вторых, от результата. Послышались лёгкие смешки сокурсников. Ну да, полностью насытить плетение мне естественно не удалось. Поэтому молния получилась очень бледной. Раеш, постарайтесь передать больше энергии в созданное плетение. В очередной раз услышал я эту фразу. У вас отлично получается создавать тонкие линии, но вот над мгновенной передачей энергии необходимо ещё много работать. В магическом конструировании, где вы тоже обучаетесь, это не критично. Но не в боевой магии. Я заметил, что вы работаете над собой, но двигаетесь вы всё же очень медленно. Игорь Андреевич Панин искренне переживал за меня. Будучи выходцем из простой семьи гончара, он добился больших успехов в боевой магии, успев и повоевать, и поучаствовать в устранении переворота. Сейчас он работал преподавателем на боевом факультете и вёл практические занятия на полигоне. Кстати, такое отношение у него сложилось не только ко мне. А ко всем, кто действительно старался. И не важно, кто это был. Простой крестьянин или аристократ, до мозга костей. На смешки же я не обращал внимания. И об этом знали все. Нет, после дуэли ещё, наверное, с месяц никто не посмеивался. Но потом понемногу начали. Видя, что я совсем не реагирую на это. Но переступать с некую черту, образовавшуюся непонятно из-за чего, никто не желал. Кстати, на первом же занятии я понял, Зачем нам выдали защитные амулеты, а сама практика проходила на специально оборудованном стадионе, хорошо защищённом от магических воздействий. Это у меня отличная память и способности высокие. А вот ученики из простонародия не обладали такими достоинствами. Один из них несколько раз создавал плетение, но оно у него не получалось. При этом достаточно сильно отличалось от оригинала. Он и во время первой части практических занятий Когда мы создавали только рисунок, далеко не всегда делал это правильно. А сейчас то ли от волнения, то ли от чего-то ещё, у него вообще ничего не получалось. Так вот, первые две его попытки завершились ничем. А третья с сильным выбросом магической энергии. И вот здесь амулеты и понадобились. Вот только имел место один нюанс. Нам их выдавали лишь на время занятий. А когда кто-то заикнулся о том, что было бы неплохо оставить их нам на всё время учёбы, преподаватель объяснил причину. Во-первых, амулет работал в паре с защитными заклинаниями полигона. Поэтому и была такая мощная защита. Во-вторых, он прямо заявил, что не потерпит самостоятельных занятий на полигоне. Это расходилось с моими планами, согласно которым я хотел переработать заклинания моего мира для применения их здесь. Когда полностью освобожусь от блокировки, тогда и придумаю что-нибудь. Эти 2 месяца, когда у нас начались практические занятия, дались мне очень тяжело. На них я старался показывать результаты как можно выше, но всё равно получалось хуже всех. И беда, конечно, была в блокировке внутреннего резерва. Помимо того, что я занимался магией на занятиях, я ещё дома работал до потери сознания. Всей ситуации в этом вопросе я не владел. Но получалось, что границы моей дыры, как я называл ту область, через которую черпал энергию, раздвигались только при сильном напряжении. Плюс ещё я дома занимался превращением моего жилища в крепость. Вот здесь мои успехи были более ощутимы. Я окутал дом множеством плетений, причём некоторые, нарисованные очень тонкими линиями, я умудрился вставить в середину бревна. Декан на одном занятии сказал, что мастера магического конструирования могут вплетать заклинания вглубь предмета. Вот только в этом случае применяются другие формулы для расчёта. Поэтому я его принялся доставать, чтобы он мне их показал. Давать их нам должны на пятом курсе, но далеко не всем. А как я понял, тем, кто давал клятву служения императору или империи. В конце концов, он дал мне доступ в ту часть библиотеки, где они хранились. Я даже не ожидал такого подарка. Кроме этих формул, которые, кстати, были не намного сложнее, я почерпнул там и другую информацию. В частности, защитное плетение от магических воздействий, которое применяется исключительно к деревянным домам. Оно сложное. Рисуется очень тонкими линиями. И такие плетения можно соединять между собой. Поэтому все стены моего жилища и крыша в том числе были окутаны ими. Но присутствовал в этом мире огромнейший минус. Я узнал, почему во всех магических изделиях применяются накопители. Здешние маги просто не знали компактного плетения, магической фокусировки. В моём мире магические изделия, где применялись накопители, считали простыми поделками. В более сложных применялось специальное плетение. которая как-то вытаскивала энергию из магических потоков, концентрируя её в определённом месте. А здесь в этих местах устанавливался накопитель. Я тоже этого заклинания не знал, так как оно применяется как правило в артефакторике, которой я в своём мире заниматься не хотел. Маги усиленно работали над этой проблемой, особенно после того, как им удалось создать уловитель маны. как назвали большое, если не сказать огромное плетение, выполняющее функцию концентрации энергии. В воздушных портах оно применялось для подзарядки накопителей держаблей. Кстати, создавалось оно не одним магом, а минимум тройкой, но для получения отличного качества необходимо хотя бы шестеро. Мне же из-за этого пришлось купить несколько кристаллов среднего качества. Благо, деньги я зарабатывал более-менее нормально, так как у меня появилось 4 клиента, которые желали, чтобы обслуживал их только я. Плюс присутствовал ещё один охранный контур. Простенький. Но я специально сделал два. Первый на виду, а второй внедрил внутрь стены. Хороший мак увидит оба плетения, но такие, как правило, в криминал не идут. Сегодня у нас последний день учёбы. Затем 2 дня отдыха и праздник встречи Нового года в ночь на третий день. В моём родном мире ничего такого не было. А здесь принято встречать Новый год. Почему его празднуют в середине зимы, я так и не понял. Но все говорят, что это весело. Кстати, в это время его празднуют в России, европейских странах и странах Северной Америки. В остальных государствах в другое время. А вот через 3 дня после него У нас начинается практика. Разбили нас на группы по 10 человек. Пять с боевого факультета, два целителя, два артефактора и один природный маг. Составляли естественно по основному факультету. Я даже не стал выяснять, кто там у нас. Как только узнал, что я с простолюдинами, так перестал интересоваться. Главное, Галицин со своими дружками не со мной. Поинтересовался ещё местом практики. Тунгусский заповедник. Как услышал из разговоров, это самое плохое место из всех возможных. За эту неделю мне необходимо купить хоть какое-то оружие, так как надежда на то, что смогу найти свои серпы, угасла. Я специально ходил по лавкам, магазинам, кузням, высматривая его, а иногда и спрашивая. Но все мои труды оказались тщетны. Вот и сейчас я сразу же направился к одному кузницу. у которого видела неплохие короткие мечи, висящие почти как моё любимое оружие. Уже за воротами увидел карету с гербом Галицинах и стоящую возле неё знакомую девушку. Она заприметила меня, но ничего не сказала, только долго смотрела мне вслед. Так как я чувствовал её взгляд, пока не скрылся за углом. Людмила с Екатериной меня просветили по поводу того, что девушка, с которой произошёл случай в Дережабле, Приходится родной сестрой ученику, с которым я дрался на дуэли. Вот при следующей нашей как бы случайной встрече я ей и высказал всё. После того случая она от меня отстала. Но периодически я её всё равно видел. Здравствуйте, Пётр Ильич. Войдя в кузню, поздоровался я с кузнецом. Я 3 недели назад видел у вас мечи длиной сантиметров 60. Если припомните, я их рассматривал. Как же, помню, помню. кивнул он. Продал я их, но ты можешь прийти завтра. Как раз будет готова похожая пара. Я приду. Пообещал ему и направился к одной знакомой девочке. Меня уже просветили, что в этот зимний праздник принято дарить подарки детям. Вот я и приготовил его для Алины. Собственно, наручно делал. Когда подходил к дому, почувствовал сзади знакомое предвкушение. Насколько же яркие эмоции испытывает младшая дочь Любовь Игреевна. Мне просто очень приятно их ощущать. Вот этот приятный комок приблизился. И, развернувшись, ес схватил девочку в охапку. Я всё равно тебя когда-то поймаю. Вот. Тут же услышал я её звонкий голос. На улице зима. Морозец градусов 5 ниже нуля. Алина, одетая в шубку и меховую шапку, Попыталась, как всегда, за меня ухватиться, но помешали варежки. Я достал небольшую металлическую пластинку, на которой была выгравирована смешная девочка, и надел ей на шею. Держи подарок. Это лечебный амулет. Так что не будешь теперь бегать летом со сбитыми коленками и ссадинами. Да, Алина была гигазой и очень непоседливым ребёнком. А летом постоянно ходила в синяках, с садинах, каких-то порезах. Поэтому, узнав про новогодние подарки детям, я сразу понял, что надо подарить девочке. "Мама!" закричала она мне в ухо так, что я чуть не оглох. "Араешь мне амулет подарил". Подошедшая Любовь Игоревна поблагодарила и хотела было заикнуться, что это дорого, но я быстро убедил её в обратном. Медальон самый простой. Накопитель тоже из недорогих. Оплетение обыкновенное, лечебное. Девочка, увидев во дворе свою сестру, побежала хвастаться. А мы с её матерью немного поговорили. Во время разговора я сказал ей, куда лечу на практику. Куда? С каким-то страхом на лице переспросила она. В Тунгусский заповедник, и каким-то упавшим голосом продолжила: Мой муж там пропал. Что-то он там нашёл, заикнулся о каком-то открытии. но ничего конкретного не сообщил. Он просил, чтобы я никому ничего не говорила. И я выполнила его просьбу. Все знали, что он любил исследовать малоизученные территории. Поэтому, когда спустя год не вернулся, его посчитали погибшим. Я не хочу, чтобы с тобой что-то произошло. Алинка очень привязалась к тебе. Ты ей вместо старшего брата стал. Мне стало интересно, Что же там нашёл отец девочки? Поэтому решил расспросить нашего куратора практики, а также учёных-исследователей. Всё дело в том, что практика там бывает только тогда, когда в ту местность направляется экспедиция. А это случается раз в 3-4 года. Вот тогда и приписывают к ним учеников. До открытия нашей школы посылали из Москвы или Санкт-Петербурга. А сейчас вот нас направили. Этот факт дополнен словами женщины Вызвал у меня нешуточное любопытство. Что-то там точно есть. Я решил сделать себе целительский амулет с самым сложным плетением, на которое способен, второго круга. Это всяко дешевле, чем покупать готовый. На следующий день я направился к кузницу за своими мечами. В свете последней информации об этом заповеднике, наличие холодного оружия явно будет не лишним. Клинки в целом порадовали. Конечно, это не работа петербургского мастера, но тоже неплохая. Интересуетесь мечами, молодой человек? услышал я за спиной мужской голос. Правильно. А то в последнее время все стараются пользоваться амулетами дамогастрелами. Мужчина начал о чём-то говорить с кузнецом, а я подошёл к стене, на которой висели ножны. Чтобы не изменять привычки и не менять наработанные навыки, Я выбрал перевязь для ношения оружия за спиной. Расплатившись с кузнецом, вышел на улицу и снова услышал голос. Настоящий воин. Каким стилем владеешь? Не знаю, самоучка я. Могу показать несколько связок. Я как раз тоже предпочитаю пару коротких мечей. Отказываться я не стал. Ведь оружие выбирал не столько по удобству, сколько весу. чтобы соответствовали моим боевым серпам. Я по-прежнему надеялся, что смогу отыскать их, или в крайнем случае закажу себе новые. Но это будет только после моей поездки во Фриен. Направились мы на тренировочную площадку, где обычно занимаются стражники. Но когда-то свободная её могли занять другие любители холодного оружия. Много за одно занятие понятное дело не дать. Поэтому он показал всего две связки. над одной из которых мы сейчас работали. Точнее, я отрабатывал, а он атаковал. Причём он постоянно о чём-то говорил, рассказывал о каких-то случаях, которые произошли с ним или его друзьями, перескакивая с одной истории на другую. Ты не вступишь ни в какой род. А через некоторое время я свяжусь с тобой, вдруг произнёс он серьёзным тоном и снова вернулся к своим рассказам, продолжая прерванные истории. Чего это он? Появилась мысль. Я и так не собирался никуда идти. Затем подумал: зачем он лезет в мои личные дела? Хотел спросить, но сразу же решил повременить и посмотреть на дальнейшее развитие событий. Закончив тренировку, мы разошлись. Работы в следующую неделю не будет, так как все аристократы готовятся к празднику и наносят визиты друг другу. О чём администратор меня предупредил заранее. Сейчас я направился в магическую лавку, чтобы купить накопитель. Молодой человек, это опять вы. Да, примелькался я хозяину магической лавки. Он заканчивал факультет магического конструирования в Москве тогда, когда в России было только одно учебное заведение, куда принимали только дворян. Не знаю, весь ли товар он делает сам, но лавка его пользуется спросом. А цены немного ниже, чем в других магазинах. коих в городе два. Во время моей третьей покупки мы с ним разговорились. Точнее, он указал мне на недостаток дешёвых камней. Их необходимо часто подзаряжать. На что я ответил, что стеснён в средствах. Потом слово за слово и получилось так, что мы поспорили. Я говорил, что смогу внедрить сплетение светлячка в маленькие серьги. В общем, у меня получилось. Сначала я долго занимался вычислением идеального контура. Так как при работе с маленькими заготовками в формулах применяются различные коэффициенты, немного изменяющие форму рисунка. На первый взгляд, он выглядит так же, но дело в нюансах. Там угол чуть меньше, здесь радиус чуть больше. В итоге у меня получилось. И хозяин лавки, как проспорившая сторона, делает мне скидки на свои товары. Здравствуйте, Николай Никифорович. Здравствуй, здравствуй. Кивнул он и, нагнувшись, что-то достал из-под прилавка. Вот, приобрёл как раз для тебя. Гранат отличного качества. Да, мне сейчас нужен накопитель для целительского заклинания второго круга, чтобы оно сработало на максимуме возможностей. Вообще-то целительские плетения, в отличие от простых лечебных, очень капризны к материалу и накопителю, произнёс он. Вы это будете проходить на пятом курсе. Ведь и материалы разные, и камни. Для целительских амулетов идеальный сплав это платина, серебро и медь, а камень изумруд. Тебе лучше всего взять вот эту пластину. И он положил передо мной переливающуюся красно-жёлтым цветом заготовку. А вот накопитель. Он встал и куда-то ушёл. Вернулся спустя 5 минут весь сияющий. Вот, держи. Что за камень, не знаю. нашёл в своё время в тунгусском заповеднике. Заряд держит отлично. Энергию в заклинание передаёт замечательно. Но заряжается чрезвычайно медленно. Что я только не пытался с ним сделать, чтобы ускорить этот процесс. Но так ничего и не смог. За все пять золотых. И усмехнувшись, продолжил. Не удивляйтесь, молодой человек. Пластина не идеальна. В ней больше меди, Ацуда и цена такая. И идти сегодня больше никуда не хотелось. Поэтому я направился домой. Как всегда, начал тренировку, создавая заклинание Капля жизни и применяя его к себе. Это месяц назад меня посетила идея попробовать вместо боевых заклинаний создавать его, активируя на себе. Наделся, что таким образом я ускорю своё освобождение от блокировки. Ускорил, но совсем немного. Поскольку на новогодний бал я решил не ходить, с утра направился в библиотеку, в надежде что-то оработать. И успел поймать библиотекаря, когда он собирался уходить. А ты что здесь делаешь? недовольно спросил он. Иди лучше готовься к балу. Да я не иду на него. Говорили же, что это не обязательно. А вот найти какое-нибудь стоящее заклинание это в самый раз. И где его искать, как не в вашей вотчине? Он трепетно относился как к своим обязанностям, так и к библиотеке в целом, и я об этом знал. Полминуты он меня разглядывал, и я даже уловил его чувства. Он очень хочет уже уйти, а я заставляю его находиться здесь. Затем, видимо, он что-то решил и устроил мне лекцию, что разрешено, а чего делать категорически нельзя. В конце добавил. что всё равно в закрытые отделы я попасть не смогу. А уходя, сообщил, что придёт за мной уже под утро после бала. Великолепно. Наконец-то я здесь один. И я принялся в отделе, куда выключил себе допуск, искать информацию о блокировке дара. Спустя час мне пришлось признать тот факт, что здесь она отсутствует. Тогда я просто начал просматривать имеющиеся здесь книги. Создание тренировочных полигонов. Прочёл я очередное название. Эту решил, если не прочитать, то хотя бы просмотреть. Всё дело в том, что я запомнил плетение тренировочного амулета. Даже создал себе. Но на полигоне он не работал. Что-то в этой связке с защитой самого полигона было ещё. Открыв книгу, начал просматривать, листая страницы. Наш вариант находился в середине книги. И вот о нём я начал читать очень внимательно. Вот оно, настроечное плетение. Мысленно обрадовался я. Запомнив его, хотел уже бежать на испытание. Но вспомнил, что закрыт здесь. Поэтому продолжил осмотр стеллажей. Правда, в этот раз перешёл к отделу, где хранились книги по боевой магии. Безопасность опасных плетений. Прочёл название тонкой книжечки. Открыв её, начал читать и зачитался. Оказывается, в этом мире существуют заклинания, которые необходимо рисовать только очень тонкими линиями. Прямо как специально для меня сделано. Мысленно усмехнулся я. Но прочитав дальше, понял, что здесь присутствует ещё один нюанс. Все эти заклинания требовали постоянного канала связи с внутренним резервом. В качестве примера Приводилось всего одно заклинание Разряд, которое создавало от 5 до 10 низкоэнергетических молний. То есть от кратковременного срабатывания ничего страшного с атакованным не случится. Но в данном случае постоянный канал соединяет плетение с внутренней энергией, и заклинание работает, пока маг может выдержать. Далее объяснялась опасность толстых линий. Происходит превращение низкоэнергетических молний в обыкновенные. Из-за постоянного канала они взрываются и могут даже убить мага. А уж магические каналы человека повреждают всегда. Далее приводилась техника безопасности и различные методы защиты. Само плетение я запомнил. Очень оно мне понравилось. А через 10 минут после того, как я поставил книгу на место, пришёл библиотекарь. Выспавшись, я чуть ли не бегом направился на полигон. Первым делом я настроил защитный амулет. И вот теперь он заработал. Скрывшись за зданием, которое здесь находилось, я начал рисовать разряд, стараясь выполнить его самыми тонкими линиями, на которые был способен. Получилось с первого раза. Но как только влил в него энергию, из моих рук вырвались молнии. Сейчас они были метров на 5-6. Но это было потрясающе. Вдруг в груди появилось тянущее чувство, которое внезапно взорвалось, а я потерял сознание. Когда очнулся, боль ещё присутствовала. Причём у меня создалось такое впечатление, что даже не хотелось униматься. Только попытался потянуться к резерву, как она усилилась. Да что же это такое? Всё. Делать мне здесь больше нечего. Поэтому я направился домой. Весь следующий день я пролежал дома. Мой верный тирыш всё это время находился рядом, вероятно, чувствуя моё состояние. И даже лежал под боком, положив голову мне на живот. А вот в последний день отдыха перед практикой я проснулся в великолепном настроении и полностью здоровым. И сегодня мне необходимо сделать одно очень важное дело. Ещё вчера я почувствовал сильное желание преобразовать защиту второго круга моего мира для применения здесь. Всё дело в том, что плетение молний и огненных шаров были похожи на мои. А вот защита отличалась, причём очень сильно. Заклинания были более громоздкими и сложными, чему я долго удивлялся, когда нам показали их. Вчера же интуиция твердила, что мне надо усилить свою защиту. Может быть, это просто проснулось параное от слов Алининой мамы. Но я решил последовать ей. Сегодня в школе суета. Все ученики носятся с озабоченными лицами. Кто-то идёт в город, кто-то возвращается, неся в руках, наверное, покупки. Зато полигон пустовал. Поэтому я спокойно скрылся за домом и активировал амулет. Воссоздав в памяти заклинание, задумался о его изменении. Решил начать с малого. убрать самые острые углы и начал создавать его модификацию. Ого! выкрикнул я, потеряв концентрацию. Плетение исчезло. Но я всё равно остаял радостный. Мой канал расширился намного больше, чем после предыдущих попыток. Мне бы сейчас собой заняться, а не лететь на практику. Отрешившись от мыслей, я принялся за работу. Ничего не произошло. Подправил его ещё. Снова ничего. Ничего. Ничего. Вспыхнула стена вокруг меня и схлопнулась внутрь. Хорошо, что на мне был амулет, ведь сила удара была очень высокой. Зато рисунок очень близок к рабочему. Ведь появилась же защита. Ну это я так думаю. Или просто очень хочется, чтобы это было так. После третьего удара меня зашатало, и я подумал, что работаю не в том направлении. но четвертый вариант сработал почти как надо. Защита появилась и исчезла. «Молодой человек, это чем же вы здесь занимаетесь?» «Александр Александрович, он же Сан Саныч, как называли его коллеги, он же Сан Сан, как величали его мы ученики, он же декан факультета магического конструирования, внимательно наблюдал за мной, стоя у стены здания. Подходя ко мне, он продолжил говорить». Вы знаете, что силы тренировочного амулета недостаточно для того, чтобы заниматься исследованиями плетений и изобретением новых заклинаний. Зачастую совсем непримечательное и простое плетение рождает такую мощную волну энергии или вообще взрыв, что они сравнимы с ударом архимага. И вообще, где вы взяли этот амулет? Верните, и он протянул руку. Это мой, возразил я ему. Он прищурился, как всегда это делал, когда переходил на магическое зрение. Затем кивнул себе. А откуда? И замолчал. Затем улыбнулся. Ах да, вы же имеете доступ в ту часть библиотеки. Он ещё внимательнее присмотрелся ко мне, затем попросил деактивировать тренировочный амулет. А как только я это сделал, в меня полетела молния. Слабая такая. какую я делал в начале полигонных практических занятий. Я, естественно, не успел среагировать. Но в метре от меня она наткнулась на невидимую преграду и растаяла, как раз там, где минутой ранее мигнул созданный мной защитный барьер. Затем, задумавшись, он начал что-то бормотать, так тихо, что даже мой слух смог уловить лишь некоторые слова. На эффект. Не видно, но вы и так сла. А если попытка? И все в этом же духе. Хотя общий смысл его мыслей поддавался расшифровке. Мне и самому было очень интересно, почему защита сработала так странно. Вначале появилась, а затем исчезла, но в момент атаки на меня активировалась. Потом последовали наши совместные испытания. Вначале он попросил создать рисунок заклинания. Что я и сделал. Он же на это произнёс столько странная техника. И ещё подозрительно на меня посмотрел. Затем начали экспериментировать с толщиной линии. Правда, перед этим он передал мне свой защитный амулет. И вот что оказалось самым интересным. При некоторой толщине линий барьер не исчезал, оставался видимым. А защитные его свойства оказывались ниже. Мы так увлеклись исследованиями, а мне так понравилось это моё творение, что я непроизвольно воскликнул: А если к нему удастся создать канал с внутренним резервом, так это будет ещё лучше. Декан в ответ дёрнулся, посмотрев на меня. А я вспомнил, что никому не хотел сообщать о том, что в закрытой части библиотеки смотрел не только то, из-за чего получил туда доступ, но и другую информацию. А откуда? Ах, да, читали методичку. Из заклинания разряда наверняка выучили. «Амулет. Разряд. Что еще узнали из того отдела? А остальное я еще нескоро смогу создать. После практики подойдешь ко мне», — в задумчивости произнес он. И совсем тихо добавил. «Будем тебя переводить, раз любишь эксперименты». «Что? Переводить? Куда?» — мелькали у меня мысли. «Я оплатил учебу и никуда не хочу». Хотел уже высказать своё несогласие, как подумал, а вдруг там будет интереснее. И про блокировку смогу узнать. После этого он отправил меня домой. Заиследовались мы так, что на улица уже потемнел. А мой желудок недвусмысленно намекнул на свои желания. Зайдя по пути на рынок, я купил там продуктов, а коту свежую рыбу. Сейчас зимой у меня с рыбалкой был полный швах. Не умел я рыбачить в этот период. Хотя местные жители справлялись с этим очень хорошо. Сегодня решил не мучить себя, а наоборот, хорошенечко отдохнуть. Ведь завтра летим на практику. Сегодня всё утро Тирыш ходил за мной по пятам, тёрся о ноги, жалобно смотрел на меня. Позавтракав, оделся и, стоя в дверях, сказал ему: "Даже не проси. Ты остаёшься дома за главного". Двери я закрою, а ты будешь залезать через свой лаз. С голоду не умрёшь. Вон, одна только госпожа Лионель будет тебя кормить от пуза, лишь бы ты только согласился, чтобы она тебя исследовала. Да, после того случая, когда она впервые увидела моего кота Ильфийка, очень заинтересовалась его породой. Хотела провести какие-то свои исследования. Приносила ему еду, дабы его задобрить и стать для него хорошей знакомой. Вот только этот хитрец с удовольствием всё съедал, но ни на что не соглашался. А это в свою очередь столько подогревало интерес женщины. Она и так была любопытной, а тут ещё необъяснимый с точки зрения природного мага феномен. В общем, за своего кота я не переживал. Куратора я увидел, как только вошёл во двор школы, и сразу направился к нему. Как оказалось, я чуть ли не первый подошёл. Рядом с ним стоял только Иртын, уроженец одной из северных областей страны. Отойдя немного в сторону, я занялся ментальными техниками. Честно говоря, после случившегося со мной я занимался ими от случая к случаю. Мне просто не хватало времени. Вот сейчас я ушёл в глубины своего сознания, пытаясь отыскать ответ на вопрос: что же я тогда такое сделал, что сумел удержать своё ментальное щупальце? Начал медленно вытягивать его, и оно рассеялось. Вторая попытка, третья. Очередная попытка и я почувствовал зов. Но одновременно с этим по щупальцу пробежало нечто, чего я охарактеризовать не смог. Это одновременно и было, и не было похоже на то, как я когда-то прочитал мысли следователя. И я на автомате попытался зацепиться за это нечто. Получилось. Но ещё для меня важнее то, что я понял свою ошибку. Моя жажда поскорее научиться концентрации приводила к тому, что свои действия я осуществлял, если можно так сказать, в напряжённом состоянии. Это не выражалось в напряжении тела. Нет. Оно-то как раз было расслаблено. Это было напряжение моих ментальных способностей, воображаемого мной ментального тела. Будь у меня учитель, он сразу указал бы на эту ошибку. Не ошибусь, если скажу, что это наверняка стандартная ошибка новичков. Но мне стало интересно, что это такое передо мной или кто это такой. Я постарался расслабить своё, буду называть это сознание. Но вот сделать это оказалось куда как тяжелее, и моё ментальное щупальце исчезло. Мысленно вздохнув, я вышел из глубин своего я. Тем более, что зов усилился. Раешь Услышал я знакомый голос. Что с тобой? Ага. Баронесса собственной персоной, и графиня наверняка поблизости. Открыв глаза, увидел озабоченное лицо девушки. Баронесса. Я поклонился и найдя глазами её подругу, приветствовал её. Графиня. Раешь, что случилось? Ты стоял, как будто спал стоя. Продолжила допытываться девушка. Даже на лице её подруги присутствовала озабоченность, причём тоже искренняя. Не обращай внимания. Со мной бывает так, что ухожу в себя. Но что вы делаете здесь? Всё дело в том, что в моём отряде их не было. Честно говоря, у нас вообще подобралась чисто мужская компания. А сейчас я видел, что обе подруги одеты для длительного зимнего путешествия и находятся в нашей группе. Куратор нам сказал, что администрация школы решила перетасовать группы. так как в некоторых собрались друзья товарища, а это плохо для учебного процесса. Только мы начали разговор, как Илья Петрович Давыдов приказал нам выдвигаться к воздушному порту. Ну, как выдвигаться? Два дилижанса уже стояли у ворот. С исследовательской группой мы познакомились уже на борту дирижабля. Всего их было 15 человек. Пять из которых охранники, остальные же учёные, пять из которых были истинными. Чем это определялось? Во-первых, они и сейчас пребывали в состоянии споров. Во-вторых, их выдавал чуть рассеянный взгляд. В-третьих, было заметно, что, осматриваясь вокруг, они искали объект, кому можно изложить свою точку зрения и при случае вступить в спор. Я присел рядом с ними и, дождавшись перерыва в их дебатах, задал интересующий меня вопрос. А что там такого интересного в Тунгусском заповеднике? что туда периодически отправляют экспедиции. Как приятно видеть, что хоть кого-то интересует что-то ещё, кроме магии, произнёс один из учёных, а другие поддержали его кивками головы. Всё дело в том, что примерно 400 лет назад в том районе произошло падение небесного тела, принёсшего с собой много интересных минералов и камней. Но я предполагаю, что кроме этого, оно могло принести и различные формы жизни. И он поднял вверх указательный палец, обозначая, что это очень важно. Но рассказчик допустил огромную ошибку, сделав паузу, которой воспользовался другой учёный. Коллега, ну что вы говорите? Какое небесное тело? Это был портал, сотворённый кем-то издалека. Предполагаю, что из другого мира. Взять, например, факт, который никак не объясняет ваше космическое тело. Учёные заспорили между собой. А я очень внимательно их слушал. Кто-то настаивал на небесном теле, кто-то на портале. Один учёный соединил эти два факта, а ещё один придерживался версии, что это неизвестное пока природное явление, которое вполне могло образоваться в нашем мире в силу каких-нибудь обстоятельств. Сходились они в том, что это событие произошло примерно 400 лет назад. И в тех местах можно сделать интересные находки. Ещё они сказали, что каждая экспедиция исследовала разные места, а также что происходили они то летом, то зимой, но чаще летом. А в этом году решено было сделать это зимой. Высадили нас на возвышенности, где была большая поляна, и держали мог приземлиться. А до места стоянки необходимо было идти ещё 2 км. Но поскольку надо двигаться только вниз, Путь занял совсем немного времени. Кстати, я понял, зачем с нами ехало два десятка собак. Их использовали в упряжках. Обустраивались на месте мы 2 дня и успели как раз вовремя, так как вечером повалил снег. Я как раз шёл в свой шатёр, когда услышал слова одного следопыта, сказанные нашему куратору и начальнику экспедиции, учёному, ратовавшему за порталско-космическим телом. Собаки ведут себя неспокойно. Значит, здесь существует опасность. Значит, здесь мы можем отыскать нечто неземное, тут же ответил учёный. Но наш куратор нахмурился, не принимая его энтузиазм. Утром все собаки были мертвы, а мы не досчитались одного человека.